Глава 10. Я уже забыла, каково это передвигаться по труднопроходимому лесу Штармов. Пару раз нас страксы сбивал с ног налетевший из ниоткуда ветер. Я уже начала привыкать к его присутствию в лесу. Иногда в кустах раздавался шелест, и мы все замирали. Я помнила, что даже с виду безобидные создания могли представлять угрозу в этом лесу. Мне не хватало вышагивающего рядом Магнуса. Дрейк не мог мне его заменить, хотя фактически являлся алкоголиком. Почему принц с нами не пошёл? спросила я Траксу. Он остался написать письмо своему отцу, сказал, что если пойдёт с тобой, это уже не оставить тебя одну на болоте. Вы реально собираетесь с ним создать королевский союз? Конечно, нет, воскликнула я. Я видела его только в детстве, когда отец ещё вывозил меня в Кованию, и уже тогда он был таким же несносным и самовлюблённым. Воспоминание об отца назвалось болью в моей груди. Мне надо было прекращать думать о нём как о родном человеке. У меня больше не было родителей. Они отказались от меня и готовы были спокойно жить дальше, зная, что отдали приказ убить собственную дочь. А он так в этом уверен, произнесла Тракса, выводя меня из нерадостных мыслей. Он слишком уверен в себе, отмахнулась я. Его ждёт разочарование. Это не мои проблемы. Ты любишь Гедеона? Задала Траксова вопрос обыденным тоном, будто мы обсуждали, что будем есть на ужин сегодня вечером. Вопрос заставил меня резко остановиться на месте. Хотелось ответить вопросом на вопрос: "А ты?", но вместо этого я сухо произнесла: "Не думаю, что сейчас удачное время обсуждать такое". Тракса промолчала, удаляясь дальше в лес. Я поспешила за девушкой. Она вновь взяла на себя роль проводника по лесу Штармов. Тракса собралась довести меня до болот и дождаться в лесу. Я бы предпочла, чтобы она вообще вернулась в железный дом, чем дальше отменять им лучше. Я и представить не могла, что буду делать на болотах, когда увижу дроссеров. Но тем не менее, надо было как-то добираться назад. Без тракции я боялась не найти путь до железного дома, ведь в лесу Штормов дороги всегда вида изменялись сами по себе. Будь Маргана рядом, она бы точно что-нибудь мне посоветовала. Она бы искала противовес для нас двоих. Я же не знала, с чего мне начать, за что браться первым. «Помни, там есть места с трясиной, не дай себя утянуть», — сказала Тракса, останавливаясь перед просветом между деревьями. Я поняла, что дальше начинается болотистая местность. «Что еще мне стоит знать?» — спросила я. У меня уже закружилась голова, и мурашки побежали по телу. «В принципе, и все», — задумчиво сказала Тракса. «Но об этой местности мало что известно». Лишь сильным магам удавалось побывать здесь и выйти целыми, почти обнадёживает пробормотала я. Если поймёшь, что не справляешься, попробуй отбиться кинжалом и беги оттуда, сказала Тракса и немного помявшись на месте, развернулась и поплелась подальше от кромки деревьев. Может, она и хотела что-то ещё сказать, какое-нибудь напутствие, но передумала. Сейчас всё бы звучало так, будто мы прощаемся навсегда. Я обогнула высокие крепкие деревья и огляделась. Обладал территория болот какой-то привлекательностью, жуткой, но величественной. На некоторой части болот расположились мрачные деревья, обросшие тёмным мхом. Но в основном деревьев не было, только вода сине-чёрного цвета, усыпанная буреломом. Кои где из воды торчали высохшие деревья, их ветки напоминали скрученные руки, тянущиеся ко мне. Попадались островки в вязкой тёмной земле, выглядели они зловеще. Только ошибись и уйдёшь под зловонную воду. Из запах от болота исходила ужасающая вонь. Всё моё тело сковало страх. Возникло неприятное чувство близости и неминуемой смерти. Я вспомнила совет Траксы и вытащила из ножен кинжал. Сейчас его лезвие не переливалось, хоть сквозь деревья и проникали соляксовые лучи. Но до болотистой поверхности они доходили к какими-то тусклыми, неправильными. Но мне не хотелось пускать в ход кинжал. Я не справлюсь с гуймаром, холодным оружием. Мне нужна была мощь, сочетание вечного сна и тьмы. Без них я не была способна на переворот в Магенесе. Я была простой девчонкой, которая и об окружающем мире мало что знала из-за стольких лет заточения. Я оглянулась. Лес никуда не пропал за моей спиной. Траксу я не заметила сквозь деревья, но всё равно опасалась, что она отдалилась от меня недостаточно далеко. Я решила продвинуться вглубь болота. Стоять на одном месте было глупо в ожидании, что дроссеры сами нападут на меня. По рассказам Траксы я всё ещё смутно представляла, как выглядят эти искусственно созданные монстры. Я аккуратно ступала на островки тёмной земли. При каждом шаге они издавали противные чавкающие звуки. В каждой тянувшейся ко мне веточке я видела монстра, каждый звук заставлял мое сердце пропускать удар. А каково здесь было ночью, если даже в дневное время место навевало такой необузданный страх? Но я понимала, что больше боюсь не болотистой местности, а то, что мне предстояло сделать. Повергнуть кого-то в вечный сон, пускай и монстра. За мной тоже было закреплено климо монстра. Я отметила про себя, что здесь действительно нет ни одного белого огонька. Все когда-ми покинули эту местность, и мне по силам было оберегать её от таких чудовищ. Может, действительно стоило помочь этим лесным духам, которые поддерживали уют в железном доме даже без присутствия Марганы. Без их помощи нам самим пришлось бы искать пропитание в лесу штормов. Болото было погружено в тревожную тишину. Я слышала лишь хлюпанье жижи под своими подошвами ботинок. Шаг Ещё шаг. Никто не спешил на меня нападать. Да и должен ли был? Может, я наткнусь на дроссоров, но они даже не подумают проявить агрессию по отношению ко мне. Смогу ли я тогда так поступить с ними? Неожиданно левая нога у меня провалилась под вязкую землю. Я не удержала равновесие и упала. Вонючая жижа облепила мои штаны и руки. Я скривилась от отвращения. Я была неправильной принцессой. Вся моя жизнь с самого детства была неправильной. Хотелось кричать от своего бессилия, но вместо этого я стала подниматься на ноги. Пару раз ноги проехались по грязи, но мне удалось сохранить равновесие. Только начав отряхивать одежду, я заметила их. Кто-то поднимался из глубины трясины всего в нескольких метрах от меня, и эти создания мало походили на растения. Сначала показалась голова монстра, рядом с ним ещё одна Хоть и мало, это напоминало человеческие головы. Непонятное, вытянутое лицо бутон, облепленное со всех сторон тёмными листьями и длинными тонкими щупальцами, с налипшей на них зловонной жижей. Следом показалось туловище, длинные стеблеподобные конечности коричневого цвета. Их было очень много, я не могла сосчитать. Чудовище передвигалось на них подобно пауку. Одно создание выскочило полностью из болота и резко поспешило ко мне. Второе выбралось по калич на половину. Я начала отступать назад, в ужасе наблюдая, как щупальца монстра начинают вытягиваться и обгонять своего обладателя. Быстро, слишком быстро они тянулись ко мне. Маргана, Гедеон, простой народ Магниса, они все нуждаются во мне. Я перестала отступать и остановилась прямо перед несущимся ко мне монстром. Позади себя я услышала хлюпанье жижи. Видимо, это ещё один монстр выбрался из трясины. но я не стала оглядываться. Кинжал я убрала назад в поясные ножны. Посмотрела в лицо монстра. Глаз у него не было. Им двигал инстинкт убийцы, охотника. Они, наверное, чуяли меня своими щупальцами. Либо сейчас, либо никогда. Я вас звала к своей мощи. «Давай, давай же!» — думала я, пытаясь сконцентрироваться на своей сущности дефаута. «Мне нужна помощь. Самое время пробудиться!» Но я не могла ничего нащупать внутри себя. Пусто, никакой мощи. Первая щупальца долетела до меня, обхватила за левую руку и сильно дёрнула в сторону приближающегося монстра. Я вновь упала на колени и не почувствовала почвы под собой. Правая рука стала погружаться в трясину. Второе щупальце схватило меня за ногу и стало тянуть в другую сторону. Я скривилась от боли. Я ощутила, что вся поверхность щупалец покрыта мелкими иголками. Иголки больно впивались в кожу, легко проникали сквозь одежду. Я почувствовала онемение в руках и ногах. Безумие меня охвати. Тростцы что-то впрыскивали мне в кровь, что-то парализующее конечности. Нужно было немедленно что-то предпринять, если я не хотела погибнуть в этих болотах. Я не хотела кричать, боясь привлечь внимание тракций, ожидающих меня в лесу, но вскоре поняла, что при всём желании не смогла бы крикнуть. Мои губы онемели, в горле встал комок. Моя цела тяжелела. Я уже практически его не ощущала. Из последних сил я потянулась к кинжалу, но третье щупальце обвило мне шею. Монстры стали вновь погружаться в трясину, утягивая за собой свою добычу, и их добычей была я. Я пыталась дышать, но щупальца сжимались на моём горле. С ужасом я осознала, что им удалось утянуть вниз почти всё моё тело. Я не могла больше бороться. Зловонное болотистое жижа сомкнулось над моей головой.